Мой приятель задержался в Ливерпуле несколько дольше, чем ожидал, и через три дня, когда его все еще не было, меня посетила его жена. Она сказала, что вам говорил Том насчет этого сыра? Я ответил, что он велел держать его в прохладном месте и просил, чтобы никто к нему не притрагивался. Она сказала, никто и не думает притрагиваться. Том его нюхал? Я ответил, что, по-видимому, да, и прибавил, что ему этот сыр как будто пришелся очень по душе. «А как вы считаете, — осведомилась она, — Том будет очень расстроен, если я дам дворнику Саверен, чтобы он забрал этот сыр и зарыл его?» Я ответил, что после такого прискорбного события вряд ли на лице Тома когда-нибудь вновь засияет улыбка. Вдруг ее осенила мысль. Она сказала, «Может быть, «Вы возьметесь сохранить сыр, я пришлю его к вам». «Сударыня», — ответил я, — «лично мне нравится запах сыра, и поездку с ним из Ливерпуля я всегда буду вспоминать как чудесное завершение приятного отдыха. Но всем грешном мире мы должны считаться с окружающими. Леди, под чьим кровом я имею честь проживать, вдова, и к тому же, насколько я могу судить, сирота». Она решительно, я бы даже сказал, красноречиво возражает против того, чтобы ее, как она говорит, водили за нос. Мне подсказывает интуиция, что присутствие в ее доме сыра, принадлежащего вашему мужу, она расценит как то, что ее водят за нос, а я не могу позволить, чтобы обо мне говорили, будто я вожу за нос вдов и сирот». «Ну что ж», — сказала жена моего приятеля, — «видно, мне ничего другого не остается» как взять детей и поселиться в гостинице, пока этот сыр не будет съеден. Я ни одной минуты не стану жить с ним под одной крышей. Она сдержала слово, оставив дом на попечение паденщицы, которая, когда ее спросили, сможет ли она выдержать этот запах, переспросила, какой запах. А когда ее подвели к сыру вплотную и велели как следует понюхать, сказала, что чувствует слабый аромат дыни.